Глава 24 Последний стиль святого меча. Девушка была словно буря. Мне о многом хотелось ее расспросить, но она сказала, что некогда и сбежала. Я сказал ей, что вдали от источника опасно, но подумал, что не с ее умением сражаться. Получив от девушки, Келкиер потерял сознание. Когда очнулся, ее и след простыл, так что сидел он в прострации. «Что случилось?» — спросил он, а я ответил. «Недопонимание разрешилось, но кто она такая, я так и не понял». «А? Ты не спросил?» «Спросил, но она не сказала». Келкейр понимающе посмотрел на меня. «Видать, вспомнил, как она не поверила, когда мы говорили, что никакие не демоны-извращенцы». «Точно дело в характере». «В характере тоже, на если время и правда поджимала говорить ей было некогда». «К тому же перед уходом она сказала, еще увидимся». «В принципе, я понимал, что это значит». Причиной этому были мои слова. Я пришёл сюда увидеться с человеком по имени Хаким. Так что она должна быть как-то с ним связана. Только как? В той жизни я никогда не слышал, чтобы у Хакима была родня. Кроме родственных связей, у него мог быть ученик. Других причин обучать её я просто не видел. Но доберусь до дома Хакима, встречусь с ней, тогда я узнаю всё наверняка. Когда мы вернулись к нашему костру, я рассказал обо всём Килкееру. И тогда завтра в путь, сразу после восхода. Парню и самому было интересно, кто она такая. И всё же перед этим... «Килкиер, твоя очередь следить. Я вздремну немного». Я увлёкся возле костра и закрыл глаза, пока Килкиер лепетал. «Эй, ты же меня во время отдыха разбудил. Я спать должен». Он обижался, но мы заранее всё обговорили. «Если придётся разбудить раньше времени, время отдыха продлеваться не будет» дежурить по графику мы решили вместе. А теперь время моего дежурства подошло к концу. Пришла очередь Килкейра. Жаль его было, ведь он только очнулся после обморока. Но мир вообще штука жестокая. Раздумывая об этом, я уснул. На рассвете следующего дня мы собрались в путь. Сегодня мы рассчитывали покончить с лазанием по горам. Нельзя забывать, что спуск опаснее. но нас переполняла радость от того, что цель уже близко. Здесь вид был совсем не таким, как у подножья. Облака плавали вокруг гор, а воздух был очень приятным. Келкейр испытывал то же самое, потому заговорил с чувством восхищения. Нечасто аристократам выпадают увидеть такой вид. Обычно они на горы не взбираются. Даже идя в горы, их скорее в повозке несут, чем они сами идут. Но, добираясь с помощью чужих сил или магических инструментов, можно много прекрасных видов увидеть. Но этот доступен лишь тем, кто идёт своими ногами. И это тоже хотел сказать Килкейр. Твой отец, похоже, тоже бывал в горах. В молодости Радольф был очень статным человеком и очень умелым. Это было понятно с одного взгляда. И, похоже, был хорош в боевых искусствах. Килкер согласно кивнул. В молодости отец поднимался в горы вместе с рыцарями. Он сам мне об этом рассказывал. Прямо как килкер в той жизни. Он вступил не в рыцарский орден, а в армию, и совершил почти то же самое. Дети аристократов обычно вступали именно в рыцарские ордена. Те, кто в будущем займут командующие посты, сейчас были просто рыцарями. И к аристократам относились с большим уважением. Чем выше было положение, тем меньше они делали, чтобы получить своё. И подобное было не редкостью. Если исходить из этого, Келкиер был особенным. Поднимался в горы, участвовал в тренировках с рыцарями. Он был сыном герцога, и никто бы его не упрекнул за прогулы. Но Радоль знал, что мальчик этого не делал. Всё-таки они были очень похожи. Хотя Келкиер сам этого не осознавал. Такой уж мятежный дух. Мы шли вперёд, приближаясь к нашей цели. «Джон, там хижина!» Келкиер указал на место рядом с горой. На небольшой открытой местности находилась деревянная хижина. Дом, где живет Хаким Сурд. Наконец-то добрались. Думая о проделанном пути, мы ускорили шаг. И вот оказались перед входом. Обычная деревянная дверь. С виду никакого замка нет. Но нельзя же вот так просто врываться в чужой дом. Мы постучались. «Гости, я жиле так, входите?» Прозвучал голос старика. Дорогой человек с задорным голосом. Радостно я взялся за ручку и открыл дверь, когда по коже пошло покалывание. Я оттолкнул Килкейра, достал меч и уставился вперёд. И тут — бам! — раздался звук соударения металла. Меня атаковали. Я отступал туда, где лежал Килкейр. «Чего так внезапно-то?» Жалуясь, он поднимался, но времени объяснять не было. «Опасно было, смотри!» Я указал на открытую дверь. Оттуда торчало серебряное лезвие. В виде этого Килкейр простонал. «Что это? Способ приветствия?» Ему надо было отшутиться. Следя за дверью, я ответил. «Думаю, именно для этого старики его там и оставил. В любом случае, убивать он нас вроде как не собирается. Так что, думаю, всё в порядке». Килкейр принял мои слова с подозрением. «Это так у нас убивать не собирается?» «Просто проверяет, не убьёт ли нас такая мелочь, а не то, что ты думаешь». «Ладно, идём». Я помог Килкейру встать, и мы вновь направились вместе к двери. «Механизм? Открываешь дверь и тебя атакует Парень был прав. Нас атаковал механизм, а не Хаким лично. Желая нашей смерти, мы бы уже были мертвы. такое уж он обладал силой. Вот такие дела. Хотя не думал, что он будет жить в таком доме. Странный старикан, но чтобы настолько. А вдруг к нему просто гость заглянул? Если он слаб, то умрет. Жестокая шутка. Пока мы говорили, из дома явился старик. С виду просто лысый старикан. Он был немного моложе, чем знал его я. Но сам воздух вокруг него был наполнен амбициями. И сейчас он смотрел на нас с интересом. Старик заговорил. «А, уклонились? Довольно интересно. И всё же, сопляки? Опять пожаловали странные люди?» Так нам сказал человек, ставший мастером последнего стиля святого меча. Хаким сурт Конец шестого тома. Читал Стелк в 2020 -го.